Александр Беляев. Закон о частном радиолюбительстве. Радиолюбительство, как широкое общественное движение, возникло во всем мире всего несколько лет тому назад. Оно не имеет таких глубоких традиций, как, например, искусство, питавшееся долгое время соками буржуазной культуры. Радиолюбительство — явление совершенно новое. И именно поэтому на нем особенно интересно проследить какую судьбу претерпевает и какой плод дает всякое новое семя знания, в зависимости от того, на какую почву оно падает. В отношении радиолюбительства у нас и за границей возникают два вопроса. Первый. Кто является радиолюбителем у нас и у них? И второй. Как использовано радио за буржуазным рубежом и у нас? Скажем сначала о зарубежном мире. Если коллективное использование радио и имеет там место – все же наиболее характерным является чрезвычайное развитие радиолюбителей-одиночек. Это и понятно, индивидуализм — одна из принадлежностей буржуазной культуры. Но особенно характерна, так сказать, идеология буржуазного радио — содержание того материала, который дается в широко вещании. Само собой разумеется, что радио, как и печать, должно было явиться там служанкой капитализма, Поскольку мощные радиостанции находятся там в руках капитала, они, конечно, передают только ту информацию, которая фабрикуется буржуазией же. Но именно в силу этой классовости, при наличии внутри государств сильных классовых антагонистов в лице пролетариата, значение радио и не может идти там далее значение существования буржуазной прессы. Причем этим значением в сущности и исчерпывается общественно-политическая роль радио в этих государствах. Затем идет применение радио в культурно-просветительных целях, обучение по радио иностранным языкам и тому подобное. Надо сказать, что роль радио в этом отношении довольно скромная, по крайней мере, имея в виду возможности широко развитой техники радио в Америке и первенствующих государствах Европы и сравнительно малое использование их в культурных целях. Но зато все это и политическое и культурное значение радио заслоняется там иным, применением радио как новые интересные игрушки, как забавы, развлечения господствующих классов. Довольно просмотреть заграничные журналы, чтобы убедиться, что именно это составляет там квинтэссианцию радиолюбительской эпидемии. Радио — это могущественное изобретение человеческого ума, превращено там прежде всего и больше всего в новую игрушку буржуазии. Радио уже опошляется там так же, как были опошлены буржуазии, Граммофон и кино. Радиомузыка развлекает концертами, под радиомузыку пляшут на эстрадах и дома. Радио поступило в няньки в приличный буржуазный дом, рассказывая детям сентиментальные сказки и напевая колыбельные песни. Совершенно иной подход к радио у нас. Цель наших руководящих верхов организовывать массы, создать единую волю трудящихся, и радио в этом отношении является несравненным по силе орудием. Исходя из указанных целей, у нас будет иной подход к радиолюбительству. Главный центр его должен быть перенесен на коллективное радиолюбительство, так как радио одновременно ведет к укреплению этих коллективов, привлекая к громкоговорителю новых слушателей и дает этим слушателям лишь тот материал, который ведет к указанному созданию единой воли. Только имея все это в виду, станет вполне ясным и наше молодое законодательство по радиолюбительству. Первый декрет, который был издан СНК СССР в прошлом году, собранию у номер 82, статья 792 от 23 года, о радиостанциях специального назначения, разрешал устройство приемных радиостанций только определенным коллективам: государственным, профессиональным и партийным организациям. Этим декретом было положено начало нашему советскому радиолюбительству. Как видим, с самого начала оно пошло иным путем, чем на Западе и в Америке. Человеческая речь, переданная по радио, была услышана прежде всего организованными рабочими и общественными кругами. Но так как круг этих организаций все же не захватывает, хотя бы радиотехнически, всех трудящихся, которым бы хотелось и было полезно послушать радио, то назрела необходимость расширения круга наших радиолюбителей. В ответ на эту назревшую потребность, через 8 месяцев после издания первого декрета было подписано 28 июля 1924 года «Постановление СНК СССР о частных приемных радиостанциях», опубликованном в газете «Известия», ЦИК СССР и в ЦИК РСФСР от 9 сентября 1924 года, номер 205-2240. Этим открывается новая эпоха в истории нашего радиолюбительства. Декрет этот является как бы развитием первого, хотя в нем на отношении их друг к другу и не упомянуто. Декрет начинается с указания цели его издания. в целях более широкого использования населением радиосвязи для хозяйственных, научных и культурных потребностей, содействия развитию радиопромышленности и насаждения радиотехнических знаний в стране. Так серьезно подходит к радио наш законодатель, выдвигая на первый план не игрушечную сторону радио, а хозяйственные, научные и культурные потребности. С указанными целями декрет предоставляет на этот раз уже и частным организациям и отдельным лицам право устройства и эксплуатации приемных радиостанций на основаниях, указанных в постановлении. Все дальнейшее содержание декрета определяется указанными выше целями его издания. Декрет разрешает устройство приемных радиостанций семи групп, разбивая их таким образом. Первые две группы — для личного, домашнего пользования, с приемом маломощных, первая группа, и мощных, вторая группа, широко вещательных станций. Третья группа — Для научных радиоработников. 4 и 5 для общественного пользования в культурно-просветительных целях без извлечения коммерческих выгод. И шестая и седьмая для общественного пользования в коммерческих целях. Причем опять-таки 4 и 6 для приема маломощных, а 5 и 7 мощных широковещательных радиостанций. Предел приема по мощности для третьей группы научных радиоработников. не установлен но право на устройство этих станций выдается лишь лицам фактически ведущим научную работу в области радиотехники если мы обратим внимание на размер платы за пользование частными радиостанциями временные таксы утвержденные снк ссср того же 28 июля то они невольно поразят на своей дешевизной для некоторых групп граждан например учащихся стипендиатов, красноармейцев инвалидов труда и прочих Установлена плата всего в 1 рубль в год. Рабочих и служащих, студентов, нестипендиатов и других – 3 рубля. Прочих граждан и научных радиотехников – 10 рублей. Примечание автора. В пункте Б. Временных такс, устанавливающим тариф для рабочих и служащих, не упомянуто о крестьянах. Полагаем, что это лишь случайный редакционный пропуск из крестьян, не пользующихся наемным трудом, будет взиматься как с рабочих 3 рубля. Конец примечания. Даже с частных предпринимателей, извлекающих из своих станций коммерческую прибыль, берется всего 125 рублей в год, что не освобождает их, конечно, от оплаты промыслов налогом. И это при относительной бедности нашего госбюджета. Временные таксы красноречивый показатель подхода нашего союзного правительства к радиоделу, которое является не средством извлечения выгоды, столь возможной в условиях госмонополии, а лишь средством. помогающим достигнуть тех целей, которые указаны в начале декрета. Эти всем доступные цены, разумеется, сыграют не последнюю роль в быстроте роста радиолюбительства. К той же цели быстрого роста ведет и упрощенный порядок разрешения. Пункт 3 декрета. Лицо, желающее получить разрешение на устройство радиостанции, подает заявление в ближайшее почтово-телеграфное учреждение. которая уже от себя посылает заявление в подлежащие органы НКП и Т и по получении разрешения выдает его на месте заявителю. Далее идут статьи о контроле за частными станциями со стороны НКП и Т и о техническом оборудовании частных станций. Мы не будем останавливаться на этих статьях, так как по этому поводу НКП и Т будут изданы специальные инструкции и циркуляры. Что касается радиоаппаратов, То если они промышленного производства, таковые будут допускаться в продажу только с пломбой НКП и Т. Самодельные же кустарные радиоаппараты должны представляться на освидетельствование в почтово-телеграфное учреждение, из которого радиолюбителям получено разрешение. Этими мерами может быть устранена возможность злоупотреблений в приеме радиоматериала широковещательных станций большей мощности, чем на которую получено право. Например, чтобы абонент первой группы не принимал с мощных широковещательных станций. Пункт 9 указывает, какой материал может быть принят частными радиостанциями, посылаемый отправительными радиостанциями специально для частных приемных радиостанций в порядке широковещания. Специальную широковещательную информацию, речи, доклады, концерты, учебную передачу знаками Морзе, метеорологические бюллетени и сигналы времени. Воспрещается записывать и распространять работу, производимую радиостанциями Союза СССР в порядке двухстороннего обмена, передачи циркулярных распоряжений, информации для прессы, передаваемой по схемам определенных адресатов. Воспрещается записывать и распространять работу иностранных радиостанций, в том числе и широко вещательных. Последняя статья декрета – касаются вопроса об ответственности за нарушение установленных декретом положений о пользовании частными радиостанциями. Мер воздействия простираются от аннулирования разрешения на право устройства и эксплуатации частной приемной радиостанции и ее закрытия до возбуждения уголовного преследования. В частности, нарушение правил, заключающиеся а. в устройстве и эксплуатации нелегальных радиостанций, б) в использовании радиостанции во вред Союзу СССР, и в записи и распространении запрещенного декрета материала карается по соответствующим статьям Уголовных кодексов союзных республик, статья 12. На этой статье придется несколько остановиться. Радиодело требует особого внимания к себе как ввиду большого общественного значения, так и массового распространения. В этом деле, как и во всяком другом, Могут быть и будут различные злоупотребления. Поэтому особое значение имеет и вопрос о борьбе с ними. В настоящее время в этом вопросе возникают некоторые юридические трудности. Дело в том, что неизбежным явлением в развитии всякого права оказывается некоторое отставание правовых норм от новых требований, выдвигаемых жизнью. То же мы наблюдаем и в нашем уголовном праве, в связи с появлением нового вида радиопреступлений. В прошлогоднем декрете была ссылка на статьи Уголовного кодекса РСФСР 59, 60, 62, 66, 117, 212 и 213, хотя декрет был издан союзным правительством и в объеме СССР. В настоящем декрете эта невязка устранена ссылкою на соответствующие статьи Уголовных кодексов союзных республик. Но каковы эти соответствующие статьи? Возьмем Уголовный кодекс РСФСР. Под какую, например, статью подвести устройство и эксплуатацию нелегальных станций? По аналогии с кражей тока и нелегальную кражу широковещания можно подвести под понятием кражи, причем не простой, а с применением орудий, приемник, антенна и из государственного учреждения. Пункт G, статья 180 Уголовного кодекса. С некоторой натяжкой можно применить и часть вторую, статья 80, сокрытие предметов, подлежащих учету и обложению. И, наконец, статья 136, о нарушении госмонополии. Примечание автора. По этой же 136-й статье можно карать из-за устройство передающих нелегальных станций, хотя этого рода преступления, надо полагать, будут иметь место лишь в редких случаях. Конец примечания. Наименьшие трудности для квалификации представляет пункт Б статьи 12 «Использование радиостанции во вред Союзу СССР». Здесь могут иметь место лишь преступления определенного характера, которые могут быть подведены под соответствующие статьи Уголовного кодекса с 57 по 73 статьи. Зато особые трудности представляет пункт В статьи 12 «Запись и распространение запрещенного материала». которые лишь с большими натяжками можно подвести под наличные статьи Уголовного кодекса. Так обстоит дело с Уголовным кодексом РСФСР. Насколько же оно сложнее, принимая во внимание наличие отдельных уголовных кодексов в каждой республике? Какое же может быть разнообразие квалификаций и наказаний за одно и то же преступление, пока не произойдет, по крайней мере, некоторая стандартизация судебной практики? Повторяем, это явление. неизбежное и вполне объяснимое новизной дело. Но оно ставит задачу юридического уточнения нового вида преступлений — радиопреступлений путем пополнения уголовных кодексов соответствующими статьями. Инициативу этого мог бы взять на себя и НКПИТ, как наиболее близко стоящий к радиоделу. Мы сделали эту экскурсию в область юриспруденции не только потому, что этот вопрос имеет широкое общественное значение. но также и потому, что в нем заинтересован и Т, на представители которых декретом возлагается непосредственный контроль над радиолюбительскими станциями. И поскольку им придется сталкиваться с правонарушениями, они должны быть знакомы и с юридической стороной дела. На этом мы и закончим анализ самого декрета. Того декрета, которого с таким нетерпением ожидали наши радиолюбители. Их можно поздравить. Радиолюбительство легализуется, но декрет дает не только право, но возлагает и обязанности. Если до его издания нелегальность существования радиолюбительских станций могла быть объяснена отсутствием легализации и страстностью радиолюбительства, то теперь этот мотив отпадает, и радиолюбители должны позаботиться о своей легализации. Каковы бы ни были пробелы уголовных кодексов, но нарушения статьи 12, конечно, не останутся безнаказанными. Можно поздравить и наших радистов, тосковавших о нагрузке. Декрет может дать им новую нагрузку живое и плодотворное дело содействия развитию нашего радиолюбительства. В заключение остается лишь пожелать, чтобы наша радиопромышленность, в частности, трест слабых токов, не отставали от темпа нашего общественного радиодвижения. Пишущий эти строки по просьбе многих корреспондентов нашего журнала. Месяца два тому назад справлялся в тресте слабых токов — московское отделение — о ценах на радиоаппараты. Причем был получен ответ — расценка производится. В момент написания этой статьи была сделана вторичная справка и получен тот же стереотипный ответ — расценка производится. Когда будут изданы каталоги — неизвестно. А ведь декрет о частном радиолюбительстве не мог явиться для треста слабых токов неожиданностью. Эта медлительность может значительно расхолодить многих наших радиолюбителей и повести к распылению радиопромышленности, которая толкается в руки кустарей. Нельзя же быть до такой степени слаботочным, упуская самый горячий момент развития нашего молодого радиолюбительства.